Глава 9. Социальные аспекты садханы. Оглядываясь на пройденный путь, мы понимаем, что пытаемся создать для себя целые новые мироощущения, которые превращают любое наше действие в карма-йогу и вселяет в нас потребность в медитации, очищении и преданности. Когда я думаю обо всём этом, меня не оставляет ощущение, что какая-то часть работы до сих пор не сделана, что есть область, в которую мы до сих пор не заглянули. Это область наше окружение, эмоциональный, межличностный и культурный контекст нашей жизни. Именно это я и называю, за неимением лучшего термина, социальными аспектами садханы. Полагаю, сейчас как раз пришло время вернуться немного назад и более детально рассмотреть эту часть нашей жизни, ведь и она тоже изменится по мере того, как мы будем продвигаться по пути духовного постижения. Ничто не должно остаться вне потока. Когда мы говорим о личности в том контексте, в каком это слово обычно употребляется, мы имеем в виду типично западные изобретения В индийском обществе на это явление обращают гораздо меньше внимания, потому что там отношение людей друг к другу в большей мере определяется их социальной ролью и душой, чем персональной идентичностью. Мы здесь на западе совершенно влюблены в человеческую личность. Фокусировка на личности означает фокусировку на том, что отличает людей друг от друга. Я это я, потому что я такой, но не этики. Общая сумма всех этих отличий даёт нам определение в собственных глазах. Я уверен в себе или я подавлен, или я хорошая мать, или я никакой. Процесс культивирования личности означает, что мы растём, целиком захваченные осознанием индивидуальности и отдельности, как своей, так и любого другого человека. Если бы наше внимание ко всем этим различиям было нейтральным, если бы мы просто наблюдали их и восхищались тем, во скольких вариантах проявляется в этом мире божественное, всё было бы отлично. Но вместо этого осознание различий чаще всего превращается в осуждение, которое ведёт к злобе на других и к невротической озабоченности своими собственными проблемами. Создаётся впечатление, что многие из нас, а быть может, даже большинство, выносят из детства глубокое чувство собственной неполноценности, бессилия, некомпетентности, которые встроены глубоко в самую сердцевину того, чем мы, по нашему мнению, являемся. Эти ощущения настолько всеохватны, что приобретают уже почти теологическое качество первородного греха. Это в непонятийный эмоциональный уровень гнездящийся в области желудка чувство будто мы недостаточно хороши которое приходит из ранних детских впечатлений не имеет смысла глубоко вдаваться в причины его возникновения чтобы прийти к выводу что это достаточно распространённое явление вместо того чтобы искать источники этого чувства в себе Вместо того, чтобы пытаться проследить его корни в нашем личностном развитии, мы принимаем его как данность и пытаемся привязать к какой-нибудь своей отдельно взятой характеристике. Мы берём одно из своих индивидуальных отличий и обвиняем его в своём глубоком чувстве неадекватности и неправильности. Мы находим козла отпущения внутри себя и виним его в том, что нам плохо. Проблема вот в чём. Мы боремся с тем, что психолог назвал бы негативной концепцией эго. Когда я ещё был психотерапевтом, меня всякий раз поражал тот факт, что у каждого человека есть свой собственный пунктик. Каждый говорит, что если бы не это У него в жизни всё было бы просто отлично. Если бы нос у меня был другой формы, если бы груди у меня были поменьше, если бы у меня было больше оргазмов, если бы я родился в более богатой семье, если бы мои родители не развелись, когда я был ещё маленький, если бы волосы у меня были другого цвета, если бы в детстве у меня было больше друзей, если бы мой отец был способен на сострадание, такой есть ли бы? Есть у всех. Быть может, я не включил в этот список вас лично, но готов поспорить, 40% читателей найдут себя в нём, а остальные 60 по крайней мере уловили общую идею. Мы так эмоционально захвачены неправильным внутри нас, что эта неправильность начинает окрашивать всё наше видение мира. Если вас не устраивает ваш нос, То и вокруг вы будете замечать исключительно носы. Вы будете замечать всех преуспевающих людей, но обращать внимание станете прежде всего на их замечательные носы, с которыми ваше не идёт ни в какое сравнение. Каждое из этих негативных определений служит выражением глубинного ощущения, что тот, кто вы есть, вам не нравится. Если же вы себе действительно Не нравитесь, это делает вас крайне чувствительным к любому нелицеприятному мнению о вас со стороны окружающих. Позвольте рассказать вам один эпизод из моей жизни, случившийся где-то году в 1964. Мы с Тимом Лири в течение многих лет были коллегами. Но вот в наших отношениях наступил такой момент, когда мы почему-то совсем потеряли способность договариваться друг с другом. Фактически мы решили расстаться на некоторое время, но у нас всё ещё оставалось куча совместных дел. Я был казначеем и директором нашего некоммерческого предприятия, кроме того, мы вместе управляли Милбурком, нашей коммуной в Нью-Йорке, а поскольку у Тимоти по большей части был в разъездах, я исполнял почётную обязанность няньки его детей. Я вернулся в Милбург, 1964м проведя некоторое время в Европе. Пока меня не было, управлял Мелбургом Тимоти. В прошлом году, пока он был в Индии, этим занимался я. Как-то вечером, когда я сидел с его детьми, Тимоти вошёл в комнату и с порога заявил: "Дети, я должен вам кое-что сказать. Дядя Ричард это я плохой человек". "Да ну тебя, папа", примирительно сказал его сын. Он может быть и дурак, но уж никак не плохой. Нет, настаивал Тимоти, он плохой человек. Тут я потерял всякое терпение, к чему вообще был склонен в те дни, и сказал: "Если я плохой человек, то ты, Тимоти, психопат". Что его сильно задело, как я на то и рассчитывал. Мы сильно обиделись друг на друга. Я уехал из Милбрука и отправился в Калифорнию. Но слова Тимоти всё время крутились у меня в голове, пробуждая глубокое чувство собственной неполноценности, тут же развернувшееся во всей красе. Я думал: а что, если это правда? Я наделал в своей жизни немало дурного, может быть, я действительно плохой. Может быть, во мне есть что-то изначально испорченное и развращённое? Я никак не мог избавиться от этих мыслей. Той осенью я принимал ЛСД с женщиной, которая была в то время моей подругой. И как-то посреди сессии рассказал ей эту историю в Стимате. Вот Тимоти думает, что я плохой человек, грустно сказал я. Она посмотрела на меня. Я уж не знаю, что она увидела в том состоянии, в котором мы с ней находились, но она сказала: "Ну, знаешь, может быть, это и правда". На этом наши отношения и закончились. Я больше не мог заниматься с ней сексом, и она уехала с другим парнем. Но её слова пролили новую воду на мельницу, запущенную Тимотьем. И теперь эти мысли по-настоящему преследовали меня. Вы действительно думаете, что я дурной человек? Уже двое людей так сказали. Может быть, это на самом деле правда? Потом, зимой того же года, я принял действительно сильной кислоты на этот раз в полном одиночестве я уходил всё глубже в себя в поисках того места, где я ощущал себя действительно плохим. Я встал перед зеркалом и постарался стать максимально плохим, насколько это возможно. Я пробудил все свои плохие мысли. Я посмотрел на себя и по-настоящему испугался. Но и на этом я не остановился. Я пошёл ещё глубже Я вышел за пределы той области, где чувствовал себя плохим. Я шёл всё дальше и дальше и дальше, пока не достиг того места внутри себя, где я просто есть. Просто есть. Ничего больше. Я делаю много плохих вещей в своей жизни и делаю много хороших. Я не хорош и не плох. Я просто есть. Вот оно, добро, и вот оно зло. И вот он я. Мне уже было знакомо ощущение этого места, но никогда прежде мои друзья не говорили мне, что я плохой, и никогда прежде у меня не было возможности познакомиться с этим злом в себе так близко, как в этот раз. И потому это место за пределами добра и зла до сих пор не открывалось мне в такой полноте. С тех пор я, расыны всегда, освободился от всех этих игр в добро и зло. Так что данный эпизод моей жизни оказался для меня великим даром. Продолжение последовало через полтора года. Тимоти арестовали в Лоредо, и мне пришлось работать с группой людей, которые организовали для него фонд. Мы с Тимом до сих пор были в весьма прохладных отношениях, но совместную работу никто не отменял. Я тогда жил в Нью-Йорке, а Тим в Милбруке. Как-то в 2:00 утра мне позвонили из Милбурка и сказали, Тим принимал кислоту и звал тебя всю ночь. Он хочет, чтобы ты приехал к нему. Вы могли бы поговорить. К тому времени мы с ним не общались уже примерно полгода. На следующее утро я взял напрокат машину и поехал в Милбург, чтобы встретиться с Тимоти. Когда я вошёл в комнату, он лежал на полу. Увидев меня, он вскочил, подошёл ко мне и обнял. Потом он сказал: Ричард, я хочу, чтобы ты знал одну вещь. Что такое, Тимоти? Ты совсем неплохой, сказал он. Спасибо, я это и так знаю, но я очень рад, что ты тогда сказал это мне, потому что если бы я не отправился в путешествие, то не смог бы проделать всю ту работу, которая привела меня к этому пониманию. Быть может, это уведёт нас несколько в сторону, от темы, но поскольку я открыл для себя психоделики и неоднократно использовал их, мне хотелось бы поговорить о них и о том, какова их роль на пути духовного постижения. Использование этих веществ уходит в прошлое гораздо дальше, чем многие думают. В Хагават-гите Кришна говорит: "Я есть сома". Сома это растение, которое использовали индийские йоги для достижения мистических состояний. Мы не знаем, что это было за растение, информация утрачена много веков назад. Каков бы ни был его химический состав, это был волшебный эликсир, амброзия богов, напиток трансформаций, который одухотворял тех, кто его принимал. В Ригведе есть гимн, посвящённый Соме, где её называют капли хрусталяс тысячи глаз в гимне рассказывается на что похожие ощущения принявшего сому мы выпили сомы и стали бессмертны мы достигли света и узрели богов те кто пробовали грибы и лсд в шестидесятых ощущали нечто подобное от приёма этих психоделиков. Они помогали нам духовно раскрыться. Они были священны для нас. Олдос Хаксли говорил, что это был дар щедрой благодати. Подобные соми вещества неоднократно упоминаются в индуистских духовных системах. В аштанга-йоге В Атанджали тоже есть упоминания об использовании психоделиков для изменения сознания. Некоторые исследователи полагают, что многие йогические практики прямо основывались на психоделических грибах. Такого мнения придерживается Игордан Вашин, миколог, который до этого был вице-президентом поручительской трастовой компании в Нью-Йорке. Он заинтересовался священными грибами, которые в Мексике называют Тёнанакатль, плоть богов. Это грибы, которые, как и некоторые другие, могут быть причиной изменённых состояний сознания. Начав работать с Тёнанакатлем, он уволился с поста вице-президента поручительской трастовой компании и стал путешествовать по всему миру, изучая грибы и их использование в религиозных целях. Он обнаружил грибные камни Каменные изваяния в форме грибов, оставшиеся от весьма древних религий. Он утверждал, что первые йоги и мистики Индии были поедателями грибов северных гор, впоследствии спустившимися на юг в долину Инда. Там, однако, их любимые грибы не росли, так что им пришлось разработать систему йогических практик. про наяму хатха-йогу и раджа-йогу, чтобы попытаться воспроизвести те же состояния сознания, доступ к которым у них издревле был благодаря грибам. Эти традиции не ограничены пределами Индии. Карл Хайнрих, этноботаник из Санта-Крус, Калифорния, сделал предположение, что хлеб, который Иисус разделил со своими учениками на Тайной вечере, Был на самом деле психоделическим грибом под названием мухомор обыкновенный, который иногда выглядит как простая лепёшка и высоко ценится в некоторых культурах не только за галлюциногенное действие, но и за вкус. На западе также широко использовались психоделические вещества, Уже не существует практически никаких сомнений в том, что древние греки имели обыкновение изменять сознание посредством химических веществ. Во время Элевсинских мистерий использовался настоянный на спорынье напиток под названием кикийон. В Элевсинских ритуалах принимали участие одновременно до 3000 человек. В разное время среди них были Платон и Аристотель. А в Новом Свете был пейот, психоделический кактус. Мне довелось принимать участие в пейотной церемонии. Это был красивый ритуал, уходящий корнями в традиции американских индейцев. Ценность подобных церемоний состоит в том, что психоделический опыт здесь носит сугубо ритуальную окраску и для него имеются социально адекватные формы. Так что если вас вдруг что-то напрягает или Путешествие пошло как-то неудачно, то у группы всегда есть возможность помочь вам проработать это. Однажды ночью мы все вместе провели несколько часов, пытаясь помочь выбраться одному застрявшему человеку, потому что солнце не могло взойти, пока его восприятие не очистится. Было уже 4 часа утра. Ночь была долгая и холодная, и все с нетерпением ждали восхода солнца. Но оно не могло подняться над горизонтом, пока наш друг не вырвется из переживаний, которые удерживали его. Помогать должны были все, и к нему устремлялся поток невероятной любви и внимания. Это была необычайно запоминающаяся церемония. Через некоторое время после моей первой встречи с Махараджем он спросил меня про то, что называл моим йогическим снадобьем ЛСД. Я порылся у себя в сумке, извлёк коробочку с пилюлями, которую всегда носил с собой, и показал ему лежавшие в ней три капсулы с ЛСД около 900 микрограмм, очень солидная доза. Он взял их у меня и положил себе в рот. После этого он целый день продолжал разговаривать и заниматься всеми повседневными делами, причём с ним абсолютно ничего не происходило. Через некоторое время я вернулся в Америку, что-то написал об этом эпизоде и несколько раз возвращался к нему на лекциях, но внутри у меня всё время шевелилось сомнение. Может быть, благодаря ловкости рук или гипнотическому внушению, Махараджа Джи вовсе не принял мои таблетки, а просто перебросил их через плечо или сделал ещё что-нибудь в этом роде. Вот он мой неугомонный интеллект снова заработай. Когда я в следующий раз приехал в Индию, Махараджа Г пригласил меня к себе и сказал: "Ты давал мне какое-то лекарство, когда был у меня в последний раз?" "Да, Махараджа Г", ответил я. "Я его принял. Ну, думаю, да, Махараджа Г. И что случилось?" "Да ничего. Джао-джао. Иди отсюда", сказал он мне тогда. На следующее утро Махараджа Г снова позвал меня к себе и сказал: "У тебя есть ещё то лекарство?" "Да", ответил я. "Давай его сюда". Я достал LSD, который было у меня в сумке. На этот раз у меня оказалось 5 таблеток, одна из которых была сломана. Он взял 4 целых, огромная доза около 1200 микрограмм чистого LSD и демонстративно положил их себе на язык. устроив из этого почти пантомиму, так чтобы у меня не оставалось ни малейших сомнений, что он действительно принял их. Проглотив все четыре, он спросил: "Пани, можно мне воды?" "Конечно", ответил я. Я принёс ему воды, и он отпил немного из чашки. "Они сделают меня безумным?" спросил он. "Возможно", ответил я. "Можешь теперь делать что захочешь". Следует всё время помнить, с кем ты разговариваешь, не так ли? Сколько это будет продолжаться? Около часа, ответил я. Тогда он подозвал старика, у которого были такие огромные карманные часы на цепи, которые более естественно смотрелись бы на стене вокзала. Махараджи заставил его сесть рядом с собой на циновку, опёрся на него и уставился на часы. Эт Это была комедия достойная братьев Маркс. В какой-то момент, где-то через полчаса, Махараджа скрыл лицо под покрывалом на несколько минут, когда же он его откинул, под ним обнаружилась физиономия душевнобольного с языком наружу и глазами сведёнными к носу. Матерь Божья, я подумал, я что я наделал? В первый раз он действительно не принимал ЛСД и знал, что я это знаю, потому что хорошо читает мысли. А теперь он решил действительно проглотить его, но не знал, к чему это может привести. И вот он сошёл с ума, этот милый старый человек. Ох, и всё это теперь на моей совести. В этот момент Махарадж Джи посмотрел на меня и стал хохотать. Он всё смеялся и смеялся над тем, как ловко разыграл меня и не мог остановиться. После этого он вернулся к своим обычным занятиям, разговаривая с посетителями и угощая их фруктами. По истечении часа Махарадж г дткнул пальцем в старековские часы и спросил: "Ну что скажешь?" "Думаю, оно не сработает", сказал я. "А посильнее у тебя ничего нет?" "Нет, Махараджи", он пожал плечами. Большинство йогов побоялись бы принимать такое лекарство. сказал он. Такие вещи раньше были известны в долине Кулу, но знания о них потеряны, никто больше ничего о них не знает. Позже я спросил его: "Махарадджи, можно ли принимать такие вещества?" На это он ответил: "Если ты находишься в каком-нибудь прохладном месте и в душе у тебя мир, если ты один и обращён мыслями к Богу, это может быть полезно". Они позволяют тебе поклониться Христу и поздороваться с ним за руку. Он имел в виду возвращение домой в царство духа. Но ты останешься там всего на 2 часа, а потом тебе всё равно придётся уйти. Лучше стать Христом, чем ходить здороваться с ним, но этого твоё лекарство сделать не может. Оно не приведёт тебя к полному самадхи. Но это вовсе не означает, что оно бесполезно. Махарадж джи сказал: "Такой опыт может быть очень полезен. Даже короткий визит к святому человеку значительно укрепляет веру. Но всё же любовь гораздо более могущественное лекарство, чем твоё LSD". Однажды я рассказал одному из индийских учеников Махарадж джи о том, как давал ему кислоту Это ещё цветочки, возразил он мне и рассказал, как пару лет назад к Махарадже пришёл один садху. В Индии некоторые садху принимают мышьяк в рамках практики Бхакти-йоги. Они принимают его в микроскопических дозах, в которых он не ведёт к летальному исходу, а действует как психоделик. У садху с собой был запас мышьяка года на два, которого бы хватило, чтобы извести 10 человек. "Но «Ну где твой мышьяк?" сказал махарадж Джи Сатху. "Но махараджи, у меня нет никакого мышьяка, вы ошибаетесь," возразил ему Сатху. "А ну-ка, давай сюда мышьяк," строго сказал ему махарадж Джи. Сатху полез к себе в тхоти и извлёк пакет. Махарадж Джи открыл его и проглотил всё содержимое. Все вокруг начали плакать и рвать на себе волосы, но ничего не случилось. Первый раз, когда я принимал ЛСД после возвращения из Индии, я был в мотеле в Салинаси, штат Канзас. Это было прохладное место, в душе у меня царил мир, я был один и обращён мыслями к Богу. Условия были подходящими. Я начал с форменной мелодрамы класса В, то есть впал в панику. Это называется дурное путешествие. Мне оставалось только помчаться к глушёму офису управляющего мотеля и заявить ему: вы должны мне помочь, я умираю. Потянувшись к дверной ручке, я вдруг понял, что собираюсь сделать. Я увидел себя бегущего в офис и сидящего там менеджера и посмотрел на себя его глазами. Лысеющий голый мужик средних лет, который мчится из комнаты 125, вопя: помогите, умираю. Потом я увидел полицию, скорую психиатрическую помощь, транквилизаторы и всё, что последует потом. Должен быть выход получше, сказал я себе. Я отошёл от двери, сел на кровати, подумал, можно ли как-нибудь избежать смерти. Тут я понял, что ответ на этот вопрос всё равно будет отрицательный, смерти избежать нельзя. Быть может, её придётся подождать, лет это к 40, но она всё равно придёт. Я по-настоящему осознал и глубоко прочувствовал неизбежность смерти. Раз уж я кого-то собой представляю, то этот кто-то непременно должен умереть. Так что я перестал беспокоиться и сказал Махараджу Джи, который всегда со мной: "Раз уж этого всё равно нельзя избежать, пусть оно случится сейчас. Я готов, я хочу умереть". Я простёрся Перед телевизором прилепил изображение Махараджа Джи прямо в середине экрана, так что все видимые на нём образы как бы исходили у него из головы и приготовился умиреть. В последовавшей за этим сессии я получил даршан Махараджи. Он проявился именно так, как о том написано в одиннадцатой главе Хагават-гиты. И комнату заполнила собой вселенная. Махараджа погружался во всех живых существ и вбирал их в себя снова. Он сидел у меня на кровати в комнате мотеля и смеялся, а вселенная втекала в него и вытекала обратно. Потом было пустое пространство, мгновение, в котором не было ни мыслей, ни восприятий. Первой пришедшей мне в голову после этого мгновения пустоты мыслью была: "О, теперь можно стать всем, чем мне только захочется". И с этой мыслью я снова начал обретать воплощение. Моя карма подарила мне это краткое безмыслие прежде, чем моё "я" снова заявило о своих правах. У меня был дар шан Христа, но Христом я не стал. Когда я вернулся, то был гораздо свободнее, чем раньше. Довольно долгое время психоделики были главной темой нашего культурного контекста. Полагаю, они во многом определяют наше мировоззрение, потому что для многих из нас они были ключевым элементом пути. В процессе моего собственного пробуждения они сыграли очень важную роль, и я хочу отдать им должное как проводникам в царство духа. Возвращаясь к той истории о нас с Тимом, хочу сказать, что именно тогда я начал по-другому относиться к испытываемым мной чувствам. Я начал с негативной проекции, которая была у Тима на меня, и с тех чувств, которые она во мне пробудила. Тогда очень медленно я начал извлекать уроки из этой ситуации, и это навсегда изменило моё отношение ко всем личностным играм. С тех пор вместо того, чтобы быть грузом, привязанным к ногам, моя личность стала для меня средством дальнейшего освобождения. Именно так нам обычно удаётся обратить наши эмоциональные игры против них самих. Техники же подобные этой можно использовать против всего, на чём мы застреваем: против гнева, депрессии, скуки, одиночества. При работе со всеми навязчивыми эмоциями, которые поднимаются в душе, вместо того, чтобы пытаться избавиться от них или раптать на Бога, мы приглашаем их внутрь и с благодарностью принимаем тот урок, который они несут. Мы обращаем ситуацию в её противоположность, и она освобождает нас. Возьмём другой пример гнев. Когда меня кто-нибудь злит, я почти впадаю в амок. Но когда я прихожу в ярость, когда в крови закипает адреналин, а в горле поднимается рычание, я вдруг понимаю космический юмор ситуации. Я слышу, как Махараджи смеётся. Опять попался. потому что мы злимся, когда что-то не соответствует нашим ожиданиям, когда жизнь не подтверждает наших представлений о том, как всё с нашей точки зрения должно быть. А поскольку наша задача как раз в том и заключается, чтобы найти себе то место, где мы залипаем на собственных моделях реальности, мы должны быть благодарны судьбе за людей, которые приходят и снова и снова будут нас Если они могут привести нас в ярость, разве это не подарок с их стороны? Разве это не акт сострадания? Разумеется, для них это не есть осознанный акт сострадания, но для нас это всё равно именно он. Ты меня реально достал. Спасибо тебе. Теперь вопрос в том, сколько времени это занимает у меня перейти от гневного р- То есть с уровня индивидуальных различий к мысли: "Ага, вот он я, который делает", что есть уже уровень осознания. Наши практики направлены на то, чтобы максимально сократить этот временной промежуток. Мы учимся просыпаться как можно быстрее ещё до того, как мы успеем создать себе кучу дополнительной кармы своими реакциями. Небольшое лирическое отступление на тему гнева. Мой нью-йоркский друг написал мне: "В центре города, на иссайде, я увидел совершенно разъярённую женщину, которая, высунувшись из окна своего автомобиля, грозила кулаком водителю, подрезавшему её грузовика. Она буквально брызгала слюной от гнева, пытаясь подобрать слова, которые в полной мере могли бы выразить её отношение к происходящему". Наконец её прорвало, и она завопила: "Ты! Ты! Ты! Странное создание Господа, вот ты кто?" Комплекс неполноценности можно использовать в качестве практики. И гнев тоже можно использовать в качестве практики. А как насчёт одиночества? Оно знакомо большинству из нас. Если рассмотреть этот феномен с сугубо клинической точки зрения, можно сказать, что мы ощущаем эмоцию, которую называем одиночеством, когда оказываемся в таком психодинамическом пространстве, где у нас нет контакта с другими индивидуумами. Даже такое описание во многом лишает это состояние его романтического флёра, не правда ли? Простое рассмотрение феномена в абстрактных категориях значительно ослабляет его власть над нами. Одиночество. Это часть личностной мелодрамы. Представьте себе, что вы сидите в одиночестве в своей комнате. Все вас оставили, никому нет до вас никакого дела. Вы чувствуете, что вас не любят и упиваетесь жалостью к себе. Что можно сделать с этим? с духовной точки зрения. Есть ли в вашем активе есть какие-нибудь центрирующие практики, например, медитация, это поможет вам взять ситуацию под контроль. Успокоив своё сознание, вы сможете услышать тихий голос вселенского юмора, который говорит: "О, вы только посмотрите на эту всепоглощающую жалость к себе. Такая концентрированная, уже можно на хлеб намазывать". Там, в глубине вашей души, где живёт одиночество, есть маленький гурман-наблюдатель, способный по достоинству оценить качество этой эмоции, насладиться тонким вкусом страдания. И эта часть вас всегда там. Если и начать рассматривать ситуацию с этой точки зрения, общая картина начинает меняться. Например, очень скоро обнаружим разницу между тем, чтобы быть одному и тем, чтобы быть в одиночестве. На духовном пути время от времени встречаются ситуации, когда мы переживаем очень интенсивные чувства уединённости, ибо на самом деле каждый из нас везде и всегда один. Ещё в самом начале пути мы нередко сталкиваемся с осознанием этого всеобщего одиночества в позитивном смысле слова. Если воспринимать этот опыт в рамках прежнего образа мыслей, в нас немедленно станут подниматься старые эмоциональные паттерны, что создаст подобие ментального капкана, ибо для тех, кем мы себя упорно считаем, полное одиночество это нечто поистине ужасное. Есть ли в нашем арсенале есть практики, которые позволят нам немного отстраниться от своего страха, расслабиться и изучить его, то мы обнаружим, что речь здесь идёт о некой разновидности уединения в толпе, к которому одиночество не имеет никакого отношения. Мы вовсе не одиноки, но не потому, что кругом люди, а потому, что на самом деле никого не существует. в том числе и нас. Многие из тех, кто сейчас читает эту книгу, находятся в довольно затруднительном положении. Мы выстроили целую эгоструктуру, включающую представление о том, кто мы такие и как функционируем в этом мире, основанном на перегруженных эмоциями моделях индивидуальных различий, которые, как нас учили думать, во всём определяют наше существование. Теперь же нашему взору открываются такие способы восприятия себя, мира и других людей, что совершенно несовместимы с прежним образом мыслей. Как же нам сочетать одно с другим? Как понять, что с нами происходит? Как ответить на этот вызов? Давайте поиграем в одну игру. Представьте, что всё поле вашего восприятия Всё, что мы можем и умеем воспринимать, похоже на телевизор, в котором мы можем менять реальность, просто переключаясь с одного канала на другой. Если мы смотрим на какого-нибудь человека, настроившись на первую программу, мы видим его так, как вообще привыкли видеть людей, прежде всего с точки зрения их соответствия нашим желаниям и системе ценностей. То есть как мы уже говорили раньше, если вы сексуально забочены, то будете видеть тех, с кем можно заняться сексом, тех, с кем нельзя, и тех, кто тоже претендует на тех, с кем можно, а следовательно, ваших соперников. Таков будет ваш способ описания мира. Если вы стремитесь к достижениям, если вы человек, зацикленный на силе и власти, Сконцентрированный на третьей чакре, вы будете видеть всех через призму подчинения и контроля. Вы сразу будете выделять тех, кого можно побить и кто может побить вас. Ваш намётанный глаз сразу сможет распознать на какой ступени лестницы власти находится тот или иной человек. Если вы спортсмен, то будете оценивать людей по тому, насколько они телесно развиты. Если вас больше всего заботит цвет кожи, то только это вы и будете видеть в людях. И всё это заметьте пока только первый канал. Теперь давайте переключим программу. Теперь вы сможете поглубже заглянуть в других людей и начнёте видеть их личности. Вот этот весёлый оптимист? Вон тот в жизни угрём, а вот у этого, кажется, затяжная депрессия. Те из нас, кто живёт преимущественно на этом плане, склонны так воспринимать окружающих. Вон та женщина всегда была добра ко мне, она хороший человек и относится к людям по-матерински. Это психологический план, и когда мы сфокусированы на собственных психологических особенностях, то и в других воспринимаем преимущественно их. Переключив канал ещё раз, мы оказываемся на астральном плане. Здесь наше восприятие себя и других определяется линиями нашей мифической истории, например, астрологическими характеристиками. А поскольку в мире существует всего 12 знаков зодиака, мы каждого видим как льва или овна или весы. Мы говорим Ага, вон пошёл стрелец. Человек возражает: "Я не стрелец, я фред". На что мы ему отвечаем: "Это ты так думаешь, а на самом-то деле ты стрелец". Такова реальность на этом плане. Когда мы начинаем воспринимать всю картину с третьего канала и выше, обнаруживаем, что есть куча других планов помимо физического. И на каждом из них мы что-то с собой представляем, очень легко потонуть в этих новых способах описывать себя. На всех этих планах гораздо больше шакти, чем на привычном нам земном. И потому когда мы подключаемся к ним, всё кажется даже более реальным, чем тут на плотных уровнях. Стоит нам начать осознавать самих себя на других каналах, как тут же образуется тенденция ставить эти новые варианты своей личности на главные роли в романтической комедии создания образа себя. Теперь мы покончили со своей личностью на физическом плане. Теперь я знаю, что я больше не Джон. Правда за этим естественным образом следует: теперь я знаю, кто я такой на самом деле, я Мессия. Великое множество людей тем или иным способом переключили свои каналы и по самые уши влюбились в новых себя, которых там обнаружили. На самом деле, мы просто сменили один костюм на другой. Новый может быть гораздо интереснее и наряднее, но по существу вы всё так же пойманы в ловушку индивидуальных отличий, как и раньше. Мы с наслаждением придумываем для себя новые роли, из головой уходим в них вместо того, чтобы отпускать, отпускать, отпускать. Итак, первая программа физическая идентичность, вторая эмоциональная, третья астральная. Если переключить канал ещё раз, мы окажемся на уровне души. Теперь, когда мы смотрим на другого человека, Мы видим другую душу, которая в свою очередь смотрит на нас. Мы смотрим в глаза другому и видим ещё одну сущность, во всём подобную нам. Ты там, а я тут. Правда здорово. Мы всё ещё можем видеть упаковку, которая включает тело, личность, знак зодиака и все прочие индивидуальные различия. Там всё ещё кто-то другой, отдельный от меня, но все наши отличия теперь Похоже скорее на полупрозрачные вуали, скрывающие подлинный облик. Нас двое. У нас есть свои индивидуальные характеристики, но тем не менее мы совершенно идентичны. Вот ваши взаимоотношения с родителями или с детьми, со всеми, кого вы привыкли воспринимать исключительно по его роли, которую он или она играют в вашей жизни. Это моя мать. Это мой отец. Это моя дочь. Это мой сын. Это малышка Мэри Джейн. Привет, малышка Мэри Джейн. А теперь переключите канал. Вы смотрите на Мэри Джейн и видите внутри неё другое создание, которое совсем не Мэри Джейн. Это даже не кто-то другой, не Сарлуна, например. Это душа, другая часть её существа, которая говорит: "Я здесь, и я такая же, как ты". То, что мы отписываем как четыре канала, есть на самом деле четыре способа восприятия реальности. Из соображений эффективности, чтобы пройти по жизни как можно легче, мы обычно ограничиваем наше восприятие первым каналом или в крайнем случае каналами 1 и 2. Кроме того, мы принимаем за данность тот факт, что наши индивидуальные различия, каковы бы они ни были, Вещь постоянная. Каждый человек сегодня точно такой же, каким он был вчера, и потому относиться к нему можно соответственно. Если вы вчера были Мэри Джейн, я делаю вывод, что и сегодня вы тоже намерены ею быть, что означает, что мои отношения с вами будут строиться на основе прошлой истории. Если я повесил на вас ярлык полного урода, то и относиться к вам я буду как к полному уроду, ведь вероятность того, что раз вы были уродом вчера, то скорее всего останетесь им и сегодня, весьма велика. Это называется эффективностью социальных связей. Но что если вместо того, чтобы воспринимать наши индивидуальные различия или вспоминать, кем другой человек был в прошлый раз, когда мы встретились, я увижу душу. Увижу другое создание, во всём подобное мне самому. Тогда каждое мгновение станет как первое. И тогда каждая новая встреча будет означать совершенно новую игру. Это будет очень интересная игра. Ну и кто же ты на Тот раз. Стоит нам открыть для себя каналы 3 и 4, как мы сознательно начнём общаться с людьми, опираясь на восприятие этих двух планов. Нам совершенно не нужно, чтобы и другой человек был на том же самом плане, это зависит исключительно от них. Это видение, которое мы будем отныне культивировать в себе самих. Мы видим в другом родственную душу. Нам даже нет необходимости разговаривать с ним, ведь это мы сами В процессе такого восприятия себя и других мы создаём особое пространство, в котором они могут присоединиться к нам, если пожелают. Мы сами становимся фактором, благоприятствующим духовному росту тех, с кем мы вступаем в контакт. Результатом такого видения становится осознание того факта, что подобное возможно всегда и в любых взаимоотношениях. Возьмём, к примеру, мои отношения с отцом. Он всегда сознавал, что прежде всего он мой отец. Он всегда отлично знал, кто он такой. Все его личности ходили строем из песен. Он был республиканцем, человеком, который любит свою семью, которому принадлежит много разных вещей. Когда мы с ним были вместе, он всегда и прежде всего был моим отцом. Это означало, что я должен был быть его сыном. Но оттуда, где пребывал я, Он выглядел всего лишь ещё одним живым существом, которое волей кармы в этом воплощении оказалось моим отцом, так же как я оказался его сыном. Наша карма привела нас к таким взаимоотношениям. Если угодно, мы были друг для друга кармическими предпосылками, но за всем этим неизменно стояло: ты там, а я тут. Вот здорово. Так оно всё выглядело оттуда, где был я. Если бы я теперь сказал ему: "Ты там?" Он бы закатил глаза и ответил: "Опять ты несёшь эту чушь". В мои задачи не входит заставить его принять мои взгляды. В третьей главе Бхагавад-гиты сказано: "Пусть мудрые не тревожат разум тех, кто не мудр. Пусть они преданно трудятся. Покажите им радость доброй работы". Те, кто тешат себя иллюзией сил природы, пусть связывают себя действием этих сил. Пусть тот, кто видит всё это, не тревожит покой тех, кто не видит. Так что в моей задаче отнюдь не входило убеждать моего отца в том, что на самом деле он не мой отец. У него было свидетельство моё рождение, и это было для него единственной реальностью. Мне нужно было добавить дополнительное измерение нашим отношениям и сделать это в своём собственном восприятии. Я вижу в нём своего отца. Но помимо этого, я вижу в нём другую душу, во всём подобную мне, только пребывающую в инкарнации условием, которое является её полная идентификация с мыслями, связанными с её земным путём. Мой отец настолько прочно идентифицируется с ними, что они приобретают для него абсолютную реальность, и это нормально. Мне нет необходимости объяснять ему, как оно всё выглядит с моей точки зрения. Мы просто сидим вместе и разговариваем, как сын с отцом, и всё это время я повторяю свои мантры, пребывая в том месте внутри себя, откуда я вижу нас как две души, вместе исполняющие этот причудливый танец. Естественно, это всего лишь ещё один план восприятия. Он не лучше и не хуже, чем тот, которым пользуется мой отец, но, по крайней мере, он даёт нам какую-то альтернативу. Мой разум творит для нас обоих пространство, где отец, если бы только пожелал, смог бы отрынуть присущие его роли ограничения, которые заставляют его думать, будто это всё, что у него есть. И то, что в один прекрасный день произойдёт между нами в этом пространстве, будет просто замечательно. Мы, конечно, немного поговорим как отец с сыном, а потом плюнем на всё это и просто посидим немного вместе. Если вы попались в ловушку своих ролей, вам становится неуютно, когда заканчиваются реплики, прописанные для вас в сценарии. Но мы с папой просто посидим и помолчим вместе. И это очень скоро станет похоже на молчаливую медитацию. Слова больше не будут нам нужны. Мы просто сможем наконец-то побыть вдвоём. Находясь на уровнях третьем и выше, мы автоматически меняем своё отношение к окружающим. В нём появляется некая беспристрастность. С кем бы ни были эти взаимоотношения, они всё равно будут подчиняться одним и тем же основным правилам. Неважно, имеем мы дело с родителями или с детьми, с врагами или с друзьями, теперь мы ко всем относимся одинаково. С той точки зрения, что все мы сущности, пришедшие в этот мир ради уроков воплощения. Все мы, Господь, наслаждающийся игрой в множественность. В Гете говорится: тот, чья любовь одинакова к врагам и друзьям, чья душа остаётся неизменной в радости и печали, кто ровно относится к хвале и хуле, чей дом не в мире всем и чьё сердце полно любовью, тот человек любезен мне. Когда Мы смотрим на других людей с третьего и четвёртого уровней. Мы вряд ли станем судить их. Мы видим всё совершенство каждого существа и перестаём предъявлять к ним бесконечные претензии. Мы больше не говорим им: "Ты должен быть вот таким, ты не должен быть э таким, если бы ты был хорошим отцом, то бы мой ребёнок непременно будет тем-то и тем-то". Надеюсь, моим пациентам придёт в голову Хороший сотрудник никогда не позволит себе слышать сколько суждений, сколько претензий и ожиданий. Я думаю, мой муж должен, моей жене следовало бы, что может быть фатальнее для отношений? Если мы идём в лес, то не глядим на деревья оценивающе и не думаем про себя жалко, что вот этот дуб на самом деле не бук. Деревьям мы почему-то разрешаем быть тем, что они есть. Мы сознаём, что каждое дерево совершенно и может быть только таким, как оно есть. Но когда дело доходит до людей, то если кто-то не соответствует нашим ожиданиям, мы готовы обрушить на его голову весь ад. Мы судим и судим, и на всё имеем своё мнение. Видите ли, проблема с привычкой судить состоит вот в чём. Каждый из нас в любой момент времени делает лучшее, на что он способен. Махарадж Джи всё время говорил мне: "Рамдас, неужели ты не видишь, что всё в мире совершенно? Каждый человек совершенен, именно такой, какой он есть прямо сейчас. Всё дело в гунах, в силах мира. вечно переплетающихся и взаимодействующих друг с другом. В каждом конкретном случае эти силы формируют совершенно уникальный рисунок, являющий ещё одно совершенное проявление непроявляемого. Вот к вам приходит человек, напряжённый и раздражённый, а вы видите в нём совершенство. Вы говорите: "Какая красота!" Вот Бог в этом разозлённом человеке. Ты странное создание Господа. Вот ты кто. И даёте каждому его воплощению проявить себя так, как ему это нужно. Когда мы только начинаем осознавать, что формы нашей личности существуют и на других планах, бывает очень полезно общаться с людьми, которые играют в ту же игру, что и мы. Очень здорово играть с другими созданиями, которые тоже работают над собой, обретают осознание подобное нам. Мы называем этих людей членами нашего садсанга или нашей санхи, или нашего братства. И они столь важны для каждого идущего по пути, что в буддизме их считают одной из трёх драгоценностей. Я нахожу прибежище в Будде. Я нахожу прибежище в Дхарме. Я нахожу прибежище в Сангхе. Сатсанг очень важен. Он предохраняет нас от возвращения на первый и второй уровни. Когда вы в своём сатсанге вы можете сколько угодно делать гх, и ваш оппонент тоже может делать гх, но при этом вы оба думаете. Ты там А я тут здорово. Вот почему так здорово тусоваться со своим соцсангом. Есть мнение, что все мы в одной лодке и поэтому должны помогать друг другу достичь пробуждения. Мы можем сколько угодно продолжать растрачивать свою жизнь на мелодрамы, главное помнить о том, что за всем этим кроется вселенская шутка. Соцсанг сообщество основанное на духе и не имеющее привязанности ко времени и пространству мы так привыкли думать о своих взаимоотношениях с другими людьми в категориях времени и пространства что продолжаем зависать на своих старых драмах даже несмотря на то что они уже отработали свою предположим кто-то уезжает мы устраиваем по этому поводу мелодраму до свидания мы будем так скучать это так Ужасно, что ты нас покидаешь. И мы действительно чувствуем всё это и погружены в свои чувства с головой. А через несколько минут мы уже полностью захвачены тем, что делаем в этот момент и уже не думаем об уехавшем друге. Когда же мы видим его вновь, нам кажется, что прошло всего лишь мгновение. Как-то ночью я звонил одному парню в Техас. Последний раз я навещал их с женой лет 12 назад. Я позвонил ему, мы начали говорить, и уже через пару минут мы оба были там. Все 12 лет вдруг куда-то делись. Но парень почему-то продолжал твердить: "Было бы так здорово пообщаться с тобой ещё раз". Я подумал: "Было бы? О чём мы по-твоему сейчас занимаемся?" Вот же они, мы Думаешь, если бы наши тела, наши большие, смешные, смертные тела подошли друг к другу и крепко обнялись, это было бы более реально, чем то, что происходит сейчас. А что до телефона, был ли он так уж необходим? Он был тут, а я там, так что я всегда говорю: нет никого, по кому я стал бы скучать. Ведь на самом деле никто не может уйти от меня, равно как и я от них. Я больше не живу исключительно на физическом плане, где царствуют пространство и время. Когда мы перестаём идентифицироваться с первым и вторым каналами, то понимаем, что все наши разлуки и расставания больше не являются для нас трагедией. Воспринимая мир с третьего канала и выше, мы больше никогда не сможем оказаться в одиночестве, ибо нигде не сможем его найти. Могу ли я действительно расстаться с Махараджем Джай? Думыти, если я пойду в ванную и закрою за собой дверь, он останется снаружи? Он всегда не дальше, чем на расстоянии одной мысли от меня. Живой дух сообщества пробуждённых, внутренний гуру, зовите это как хотите, всегда на расстоянии одной мысли от вас. одной единственной мыслью. Если вы чувствуете себя одиноко, просто сядьте и помедитируйте. Одна мысль и больше нет одиночества. В том мгновении, когда вы перестанете воспринимать себя как отдельного человека, то есть как человека одинокого, мы соединимся со стольными. а остальные это другие сущности такие же как я тем не менее там будет только один человек потому что четвёртый канал не последний в списке программ и если вы захотите пойти дальше и повернёте переключатель ещё раз то обнаружите что глядя в глаза другого вы на самом деле смотрите на самого себя Все формы, вся отдельность лишь игра теней. Эмоции, взаимоотношения не более чем иллюзия, игра. Тела, личности, астрологические знаки, души всё это на самом деле вы, танцующий с самим собой, воображая, что вас двое.